Начало. Глава 1. Донателла. Когда Легенда впервые появился в сновидениях Теллы, выглядел он так, словно только что выпрыгнул прямиком из одной истории, которой рассказывали о нём люди. Подобно Данте, он всегда одевался в чёрное, и чёрной была роза, вытотированная на тыльной стороне его ладони. Сегодня вечером однако он облачился в красный двубортный фрак, цвета соблазна, с золотой подкладкой, как и положено легенда. На шее красовался платок в тон, а на голове, конечно, его отличительный атрибут цилиндр. Выдневшиеся из-под полей шляпы блестящие пряди чёрных волос скрывали угольно-тёмные глаза. Загадочно сверкающий всякий раз, как он смотрел на Теллу. Его взгляд лучился светом куда более ярким, чем сумеречные воды озера, на которых колыхалась их одинокая лодка. Это был не тот ровный, холодный взор, каким он одарил Теллу две ночи назад, сразу после того, как спас её из плена колоды карт, а затем бессердечно бросил. Сегодня он улыбался. Точно зловещий принц, спустившийся прямиком со звёзд и готовый вознести её с собой на небеса. В животе у Теллы запархали бабочки. Легенда по-прежнему оставался самым красивым мужцом из всех, кого она когда-либо видела, но она не собиралась позволять ему снова опутать её своими чарами, подобно тому, как случилось во время караваля. Поэтому она сбила цилиндр с его головы, заставив покачнуться крошечное су дёнышко, в котором они находились. Легенда с лёгкостью поймал свой головной бор одним молниеносным движением ловких пальцев. Можно было подумать, что он предвидел подобную реакцию, но сидя прямо напротив него, Тело заметило, как дёрнулась жилка на его шее, когда он силой сжал челюсти. Хоть прямо сейчас они и пребывали в сновидении, в мире, где от линии горизонта по мерцающему небу начала расползаться тёмно-фиолетовая мгла, напоминающая подкрадывающиеся к спящему человеку кошмары, жесты легенды оставались резкими и точными, как росчерк пера и пульсирующими, словно свежая рана. Я-то думал, Что, увидев меня, ты обрадуешься, сказал он. Тела дарила его злобным взглядом. Душевная боль, которую он причинил ей во время их последней встречи, до сих пор была слишком сильна, и её невозможно было скрыть. Ты ушёл, оставив меня на ступеньках храма, когда я даже не могла пошевелиться. Джексон отнёс меня обратно во дворец. Легенда Хмура скривил губы. И ты, похоже, не собираешься меня за это прощать? Но ты ведь не просил у меня прощения. Если бы он это сделал, она бы его простила. Она хотела так поступить. Хотела верить, что легенда не сильно отличается от Данте, и что она сама не просто игрушка, с которой он лишь позабавился. Она предпочитала считать, что он бросил её в ту ночь, потому что был напуган. Но вместо того, чтобы раскаиться о содеином, он казался раздражённым тем, что она всё ещё сердится на него. Небо становилось всё темнее. Грозные пурпурные тучи наползли на месяц, разделив его на две половинки, похожащие на расколотую улыбку. Моё присутствие требовалось в другом месте, холодно сообщил Легенда, окончательно разрушив надежды Теллы. Тут у них над головами стали взрываться фейерверки, рассыпая по закопчённому от дыма небосводу яркие гранатово-красные отблески, напоминающие о богнином представлении, имевшем место 2 ночи назад. Подняв глаза, Телла увидела, что искры, пританцовывая, образовали очертания дворца Элантины, который теперь стал дворцом Легенда. Она искренне восхищалась тем, как ему удалось убедить всю Валенду, будто он и есть подлинный наследник трона Меридианной империи. В то же время этот обман напомнил ей, что жизнь Легенды состоит из сплошного нагромождения игр. Телла не знала, жаждет ли он заполучить престол ради власти, известности и уважения, или просто задумал дать величайшее представление, которое когда-либо видела империя. Возможно, она никогда этого не узнает. Твой уход сопровождался невероятной холодностью и жестокостью, пожаловалась она. Легенда тяжело вздохнул. И лодка вдруг покачнулась от сильного удара алчных волн. Оказалось, что они плывут по узкому каналу, впадающему в искрящийся океан. Телла. Я ведь тебе уже говорил, что не являюсь героем твоей истории. Однако вместо того, чтобы исчезнуть, он наклонился ближе к ней и заглянул в глаза так, как она хотела бы. чтобы он смотрел на нее, когда они расстались в последний раз. По ее ощущениям вокруг стало теплее. От легенды исходил аромат магии и разбитых сердец, и это необычайное сочетание наводило на мысль, что вопреки убеждениям он все же был не прочь сделаться ее героем. Или может просто намеревался и дальше распалять в ней желание. Хоть каравалли завершился, чудеса случаться не переставали. Вот и сейчас Телла видела сон с участием легенду. Они плыли вдвоём по водам звёздной пыли и полуночи, в то время как над их головами продолжали взрываться фейерверки, как будто сами небеса стремились короновать его. Телла попыталась усилием воли погасить рассыпающиеся в ночи искры, как никак это её сон. Но легенда, похоже, держал его под контролем. Чем больше она сопротивлялась увиденному, тем более прекрасным делался окружающий, зачарованный мир. Воздух стал слаще, а краски ярче. Из воды выпрыгнули русалки с ярко-березовыми косами и жемчужно-розовыми хвостами, помахали легенда руками и снова скрылись в глубине. Как же ты невероятно самонадеен, воскликнула Телла. Я никогда не просила тебя быть моим героем. Две ночи назад и она сама, и легенда вынуждены были пойти на жертвы. Она обрекла себя на плен внутри колоды судьбы отчасти для того, чтобы защитить его. А он освободил богов и богинь судьбы Мойр, чтобы спасти её. Прежде никто и никогда не совершал ради неё такого романтического поступка. Но Тели требовалось не просто лёгкое влечение, она хотела большего. Она хотела его, настоящего. С другой стороны, она даже не была уверена, что настоящая легенда существует. Если это и так Едва ли он подпустит к себе кого-то достаточно близко, чтобы позволить постичь его истинную суть. Между тем легенда снова водрузил на голову цилиндр и вдруг стал таким красивым, что больно смотреть. При этом он куда больше походил на легенду, героя слухов и домыслов, чем на настоящего человека или на Данте, которого она знала. И в которого влюбилась. Утел изжала сердце. Она никогда не хотела ни в кого влюбляться, и вдруг возненавидела его за то, что всколыхнул в ней такую гамму чувств. Последний фейерверк рассыпался в небе снопом искр, окрасив окружающий пейзаж в необычайно яркий оттенок синего, невиданный ею прежде. Он напоминал цвет сбывшихся желаний и воплощенных фантазий. Вдруг полилась мелодия столь чарующая, что ей позавидовали бы даже сирены. Легенда явно пытался обворожить её. Однако подобное состояние чрезвычайно похоже на романтические отношения, которые окрыляют, пока длятся, но, к сожалению, довольно быстро заканчиваются. Тело по-прежнему жаждало большего. Она вовсе не хотела превратиться в ещё одну безимённую девушку из многочисленных историй и легенд, глупышку, поверившую его словам только потому, что он покатал её в лодке, глядя на неё искрящимися в свете звёзд глазами. Я явился сюда не для того, чтобы припираться с тобой. Легенда поднял руку, будто собираясь дотронуться до неё, но в последний момент передумав, Опустил свои длинные пальцы на низкий борт лодки и лениво окунул их в полуночной воды. Хотел убедиться, что ты получила мою записку, и заодно спросить, намерена ли ты забрать свой приз за победу в каравале. Телла притворилась, что задумалась, хотя на самом деле каждое написанное им слово отпечаталось у неё в сердце. Он подорил ей надежду, намекнув, что она ему по-прежнему не безразлична, пожелал ей счастливого дня рождения и пообещал приз, который, по его словам, она сможет получить, придя к нему. Но он ни строчки не написал, как сожалеет о том, как причинил ей боль. "Да, я прочитала твоё послание", подтвердила Телла. "Но приз меня не интересует. Довольно с меня твоих игр. Он засмеялся низким, до боли знакомым смехом. Что смешного? не выдержала она. То, как ты притворяешься, что наши игры закончились.